Глава 24. Марциал был испанским эмигрантом в Риме. В 64 году, когда ему было лет 25, он поселился в столице возможностей, прообразе американской мечты, куда съезжались толпы людей из всех провинций империи. Вскоре Марциал понял, что город — жесткое место. В стихах он описывает потоки людей, бледных от голода. Разбогатеть, даже просто заработать на жизнь, было нелегко. В одной из эпиграмм Марциала говорится, что в Риме множество юристов не может заплатить за жилье, а множество поэтов дрожит от холода, не имея денег на платье. Конкуренция была суровой, все стремились к процветанию. Богатству ближнего завидовали, бросали косые взгляды. Охотники за наследством велись вокруг обеспеченных старцев и стариц. Марциал, если верить его стихам, тоже рассматривал брак по расчёту. «Замуж идти за меня очень хочется Павле, но Павлы я не желаю, стара. Старше была б, захотел». Наверняка Бильбелесец в дырявой тунике стучал зубами во время римской зимы. Возможно, именно холод, скверное жилье и трудности в карьере привели его к необычным художественным решениям. Он нарушил негласное правило и сделал объектом сатиры деньги. Наплевав на диктат элегантности, начал высмеивать скупых меценатов, их нахлебников-интеллектуалов, страсть общества к роскоши, хвостовству и показухе, тщеславие богачей, словом, сеть хозяев и в которую были связаны все обитатели столицы. Марциал был комическим, непочтительным и несентиментальным поэтом. Он интересовался материальной стороной жизни и тем, как она определяет людей. Книги в его стихах — не абстрактные символы литературного таланта, а конкретные предметы, которые служат подарками для продвижения по социальной лестнице или продаются в лавках. Если у Горации и Овидия образ книги воплощает бессмертие творческого акта, то у Марциала речь идет просто о книжечках, недолговечных, захватанных, дорогих или дешевых, часто испорченных небрежением и спешкой переписчика, лежащих в римских лавках, тех, что он рекламирует. Это самые разные виды книг — папирусные и пергаментные, свитки и кодексы, умещающиеся в руку, сопровождающие хозяина. Книги, как товар, на котором зарабатывает или теряет деньги продавец-вольноотпущенник. Популярные книги, которые все хотят читать бесплатно, а покупать никто не готов книги без читателей, попадающие в конце концов в закопченную кухню, где в их листы заворачивают мальков тунца или делают из них кульки для хранения перца. Марциал первым из писателей заинтересовался кодексами. В ранней книге иронично озаглавленной вычурным греческим словом апофорета что означает «подарки». Ему пришла в голову блестящая мысль опубликовать в праздничном месяце декабре стихотворный каталог того, что можно подарить. Деликатесов, книг, косметики, красок для волос, одежды, белья, кухонные утвари, украшений и так далее. Каждой вещи Марциал посвящал эпиграмму, в которой рассказывал читателю, из чего она сделана, сколько стоит, какими особенностями обладает и зачем нужна. Композиция основана на противопоставлении дорогих подарков для богатых и дешевых для богатых, но скупых. Золотая брошь и палочка для чистки ушей, статуя и нагрудная повязка, служившая бюстгальтером, кадисская рабыня или трещотка, последний писк моды — фиал, чтобы пить растопленный снег или глиняный ночной горшок. Эти стихи позволяют нам заглянуть в повседневность античного мира и подивиться нахальной и чувственной натуралистичности Марциала. Про Бюсгальтер он пишет следующее. «Вместо нагрудника взять тебе лучше бы шкуру воловью, ибо твой кожаный лиф грудь не вмещает твою». А прокадисскую танцовщицу буквально так сладострастно она извивается, что и самого целомудренного довела бы до рукоблудия. Подарки были забавным руководством для нерешительных, чудесным образчиком поэзии, приложенной к нуждам современной жизни. В каком-то смысле Марциал изобрел рождественские рекламные кампании посредством едкого художественного слова. В его время такое использование стиха считалось неподобающим, низким, вульгарным. Своей книгой он выражал симпатию к читающей публике, которая совсем недавно прибыла в мир книг и была благодарна за легкую поэзию, отсутствие снобизма, юмор, лишенный ханжества, свежесть и узнаваемую настоящую жизнь. Публике, являвшейся естественным адресатом кодексов. В подарках Марсал предлагает доверчивому читателю 14 литературных произведений. Пять из них, описанные как «Карманные кодексы на пергаменте», «Pugeliaris Membranii», относятся к категории дешевых, благодаря чему мы узнаем, что в 80-е годы первого века книги со страницами присутствовали на рынке и цену имели доступную. Преимущества, помимо финансовых, были очевидны. В нескольких эпиграммах автор восхищается вместительностью кодексов по негласному сравнению со свитками. «Вергилий на пергаменте. Малый пергамент такой вмещает громаду марона Тит ливий на пергаменте. В кожаных малых листках теснится ливий огромный». По утверждению Марциала... 15 книг, равные 15 свиткам Метаморфоз Овидия, занимали один кодекс. Такое сосредоточение не только экономило место и деньги, но и гарантировало, что несколько частей одного произведения не рассеются и не затеряются. Шансы книг на выживание значительно росли. На трудном пути к будущему изобретение кодексов стало решающим шагом поэт признал в кодексе удобного и легкого попутчика. «Цицерон на пергаменте. Если пергамент возьмешь ты этот в спутнике, думай, что с Цицероном самим ты коротаешь свой путь». Несколько лет спустя он теми же доводами продвигал издание собственных стихов в виде кодекса. «Ты, что желаешь иметь повсюду с собой мои книжки», и в продолжительный путь ищешь, как спутников их. Эти купи, что зажал в коротких листочках пергамент, в ящик большие клади, яж и в руке умещусь. Книга со страницами, в том виде, как мы сегодня ее знаем, бурно ворвалась на рынок. Некоторые авторы, вроде Марциала, приняли ее с радостью. Другие, более консервативные, цеплялись за аристократический папирусный свиток, дожаловались на меняющиеся времена и всеобщий упадок. Ну а большинство римлян, вероятно, попросту привыкали к разнообразию форм. В книжных мастерских на выбор клиента предлагали оба формата. «Со следующими веками нам не повезло». Там нет такого внимательного, любопытного и открытого очевидца, как Марциал. Но мы знаем, что кодекс одержал верх над свитком благодаря явным предпочтениям христиан. Вечно преследуемые, вынужденные собираться тайно и резко прерывать собрания, христиане объединялись в подпольные группки. Карманную книгу гораздо легче мгновенно спрятать в складках туники, чем свиток. Она позволяла быстрее найти определенный фрагмент текста, послание, евангельскую притчу, гамилию и проверить, правильно ли его цитируешь, потому что ошибка могла поставить под угрозу спасение души. На полях можно было делать пометки, важные места выделять закладкой. Кодексы оказывались удобнее в апостольских странствиях. К тому же христиане желали порвать саудейской и языческой символикой свитка, заявить о своем отличии. Легкие книги со страницами начали ходить по рукам читателей среднего и низшего класса, у которых евангельское слово находило больший отклик. Новый формат способствовал как тайному чтению наедине с собой, так и декламации во время подпольных коллективных служений. Верующие ощущали глубокую связь с религиозными текстами, тщательно отбираемыми. Века спустя Коран с удивлением и уважением описывает христиан как «людей книги» — «Ахль-Аль-Китаб». Те из нас, кому довелось читать втихомолку, ослушиваясь запрета взрослых, в ночной тиши, в недетское время, под одеялом, с фонариком, срочно гасившимся всякий раз при звуке шагов — являются прямыми потомками первых тайных читателей. Не следует забывать, что книга со страницами восторжествовала в немалой степени потому, что поощряла подпольное, запретное, неодобряемое чтение.